Глава 24. Неприличное множество. Старая хозяйка дома жила скромно. Комнатки у нее были маленькие, кабинета ей не полагалось, поэтому мы все, я, Рауль, Патрик, Эрик и Хелена, набились в гостиную. Мне очень хотелось куда-то на время вывести всю эту толпу и позволить графине пообщаться со своим сыном. Но, увы, это было достаточно затруднительно, к тому же сам Рауль не слишком этого желал. Граф старался держаться подальше от матери, сохраняя эмоциональную дистанцию, отвечая вежливо и прохладно, как постороннему. Он даже уселся на стул в противоположном углу комнаты. Однако я чувствовала его напряженность и видела, как подергивается венка у него под глазом. Я внимательно наблюдала за ним. Поэтому вместо того, чтобы обвинить в душевной чёрствости, наоборот, отметила сильную привязанность к вырастившей его женщине. Кстати, графиня была не такой уж старой. По-моему, ей было лет семьдесят или что-то около того. Красивая леди средних лет, еще вполне привлекательная, воспитанная в строгих традициях преклонения перед мужчинами, поэтому поглядывающая на языкастую невестку с легким осуждением. А Хелена считала, что за ужином надо обязательно ехидничать над теми несчастными, которым повезло оказаться с нею рядом. Больше всего доставалась Эрику, но иногда перепадала и Патрику. Просто последний практически не реагировал, игнорируя все выпады младшей графини. «Она всегда такая», — Шепотом уточнила я у Рауля, наблюдая, как мой напарник отчаянно отбивается от очередной шуточки в свой адрес. Надо же было отвечать вежливо, как женщине и как леди. Но, по-моему, эта светская перепалка Эрику нравилась, Причем он старался втиснуть в свой ответ еще и комплимент даме, именно поэтому ему перепадало больше внимания, чем Патрику. Раньше она была добрее, скупо улыбнулся Рауль, с теплотой глядя на Хелену. Напряжение, так и брыжущее от него во все стороны, слегка поутихло, особенно после трех кружек сладкого чая и огромного куска пирога с вишней. «Просто со временем привыкла защищаться таким странным способом». «От кого?» «Сейчас она сама нападает, а защищаются от нее Эрик и лорд Патрик». Возмутилась я, недовольно покосившись на подозрительную жертву, а потом также хмуро посмотрев на графа. «Привычка. Со временем начинаешь защищаться заранее». Рауль пожал плечами и вздохнул. По-моему, последние его слова были не о Хелене, ну или не только о ней. «Как вы сейчас защищаетесь от своей матери?» «Да, я понимала, что бью по-больному, но мне было очень жаль несчастную графиню, не сводящую взгляды со своего сына и графа, у которого даже зубы скрипели от сдерживаемых эмоций». «Леди!» Во взгляде Рауля смешались боль и укор, а потом он надолго отвернулся к стене, сжав пальцами кружку с чаем. Жаль. И его, и его мать. И что мой удар не сдвинул мужчину с места. Наверное, незамужним леди не полагается быть настолько бестактными. Это, простительно, лишь вдовам, которые от кого-то защищаются, и чьими портретами любуются мужья перед смертью. И я ревную, что ли? Заподозрив странную, непривычную мне эмоцию, я отвлеклась от разговора с Раулем и пригляделась к Патрику. Маркиз старательно делал вид, что оглох на оба уха и в состоянии лишь односложно отвечать на прямые вопросы. Затем я посмотрела на довольного Эрика, которого никогда никому не ревновала. Что ж, значит, точно Патрик. И это правильно. Мне действительно не нравится, как молодая вдовушка насмешничает над моим женихом. Меня это задевает, но поставить ее на место я пока не могу, так как нахожусь здесь инкогнито. Много лет, обитая в различных слоях общества, я прекрасно обходилась без маскировочных чар и шляпки с вуалью. Чтобы превратиться в другую девушку, достаточно было просто сменить стиль одежды. Но сегодня я планировала встретиться с теми, кто видел мою первую реальную сущность, тем более в компании Маркиза, а это могло взбодрить память и направить ее в нужную сторону. Поэтому пришлось позаботиться о конспирации. Косметике не обязательно быть яркой и вызывающей, достаточно изменить разрез глаз, контур губ, воспользоваться цветными линзами и спрятать волосы под шапочкой. Вышло прекрасно, раз меня до сих пор никто не узнал. Но придется терпеть поведение Хелены, делать вид, что меня все устраивает, и я совершенно не злюсь на ехидную леди, пытающуюся заигрывать с моим женихом. А как еще можно оценивать ее подколки как незаигрывание? Это все равно попытка обратить на себя внимание, пусть и довольно бестактная. Вы правы, леди. Я даже вздрогнула, когда мои мысли так удачно прервал голос Рауля. Граф решительно встал со стула и направился к своей матери. Думаю, леди Хелена сможет позаботиться о гостях некоторое время. Позвольте мне поговорить с вами наедине. Уф! Теперь правда напрягся Патрик но я как можно незаметнее помахала ему рукой, намекая, что все под контролем. Все, кроме моей непонятной ревности к женщине, сидящей между ним и Эриком. Кстати, в треугольных карточных раскладах мой напарник замечен не был. Или все же именно он скрывается под маской короля червей? Почему-то сегодня карты совсем не помогли внести ясность в ситуацию. Или они не знают точного ответа, или им нравится меня путать. С трудом выдержав еще минут двадцать, ровно столько времени понадобилось Раулю и его матери, чтобы вдосталь наговориться, я решила не утруждать себя вежливыми намеками, а просто подошла к Эрику, обдумывающему очередной ответный пас для леди Хелена, и, собственнически, положив руку ему на плечо, наклонилась и проворковала. Нам уже пора. Время позднее, а у нас еще дел дома неприличное множество. Под неприличным множеством подразумевались обмен информацией, которую удалось выяснить здесь, у графов Фрехбернов, и вычисление слуг. Прогуливающихся без присмотра по второму этажу у герцогов Левкербернов. А еще меня очень волновали несколько моментов. На которой я сразу не обратила внимания. Вспомнила я о них, скучая и размышляя о чем угодно, лишь бы не смотреть на леди Хелену, одновременно заигрывающую сразу с двумя моими мужчинами, женихом и напарником. Причем оба момента были связаны с этой же леди. Да, ваше сиятельство. Сначала посмотрев на молодую графиню, Я изобразила поклон, опустив на время голову. Заодно смогла спрятать раздражение во взгляде. Очень удобно. Лорд Рауль даже не подозревала в себе столько злорадства, но до чего же приятно было наблюдать, как милая личико леди передернулась от фамильярного обращения какой-то неизвестной девчонки к ее драгоценному деверю. «Упомянула о коллекции огнестрелов», принадлежащий вашему мужу. Вы же проверили эту коллекцию? Все огнестрелы на месте? Естественно, я сразу же сообщила полисменам обо всем хранимом в доме оружии. И о своем и о том, что я дарила Георгу, и о том, что принадлежало Раулю. Интересно, она нарочно упустила обращение лорд, чтобы задеть меня? Или это вышло по привычке, если в кругу семьи дозволяется общаться без титулов? «Очень похвально, леди!» — протянула я сквозь зубы и тут же, пристально глядя на графиню, произнесла с озабоченным видом. «А еще вы говорили, что граф Фрехберн? «Граф Рауль фрехберн уточнила я, чувствуя, как воздух в комнате сгущается, словно перед грозой легко может убить. Что вы имели в виду?